Глава четырнадцатая «Прошу прощения, но, думаю, дружбы у нас не получится из-за конфликта интересов». Попытался я вежливо сообщить Пернатому, что мы с ним враги. «Это небольшое недоразумение, можно исправить. Пожалуйста, оставьте нас», — обратился он к своим подданным. «Но, Рухель, они же вра...» — начал перечить староста или глава этого поселка. «Оставьте!» Ангел добавил металла в голос, и все его подданные, поклонившись, направились к выходу. Я в это время рассматривал ангела. До этого я встречался только с одним из них, да и тот был темным. Этот же сиял, словно новогодняя елка. Свет сочился у него из волос и даже кожи, не говоря уже о белоснежных крыльях. Но вот доспех очень контрастировал с его обликом. Черного цвета металл, будто покрытый гарью. Может, он на солнце так выгорел? И почему этот ангел не потерял свои крылья, как все остальные? Думаю, ты пришел сюда по поручению некоего божества по имени Цернун и желаешь его освободить. А ты собираешься мне отговаривать? Я просто расскажу тебе, что он из себя представляет. Сотни лет назад это божество правило планетой. Жестоко наказывая каждого, кто хоть чем-то ему не угодил. Сорвал недозревший плод, отправишься на удобрение. Срубил дерево, чтобы согреться зимой или построить себе дом, будешь расшленен на десятки частей. Помочился на цветочек, утонешь в реке. ангелом обитавшим в этом мире, все эти зверства надоели. Конфликтов становилось все больше, масштабы росли. и вскоре это превратилось в полноценную войну. Рухиэль поднялся с трона и стал рассказывать перед ним. Цернун использовал природу, чтобы воевать с ангелами, которые должны хранить этот мир и пользоваться его дарами. Ангелы сумели обернуть природу против него. Эти самые кристаллы впитывают энергию из окружающего мира и направляют ее в различные стихии. которые сдерживают цернуна. «Ангелы пожертвовали своими крыльями, чтобы окончательно запереть божество под землей и лишить его сил», — сказал он с гордостью. «Да вы не только крыльями пожертвовали, но и самой природой. По-вашему, этот мир стал лучше?» — не выдержал я его монолога. «У всего есть своя цена». «Не весь этот мир такой, каким ты его видишь. Стихия бушует только в этой местности, где неподалеку тюрьма древнего божества. Почему тогда у тебя есть крылья, если все ангелы их лишились?» Задал я резонный вопрос. Ангел остановился и стыдливо пустил голову. «Я не стал им помогать с кристаллами. Это очень опасно, и я не стал рисковать. Но я не единственный, кто был против этого. Серафимы тоже не стали использовать демоническую энергию в войне против Цернуна, поэтому вся вина и легла на плечи падших. Они теперь не могут вернуться на небеса, а их дети и вовсе рождаются без крыльев и без истинной ангельской силы. То есть часть ангелов пошла на крайние меры, а часть струсила? Да уж, молодцы, все молодцы. И ты думаешь, что это убедит меня не освобождать Цернуна? Я вовсе не против его освобождения. И тут я удивился. Нет, даже офигел от такого заявления. В каком смысле? Его нужно освободить, чтобы окончательно убить. Только так ангелы смогут вернуться на небеса, а этот мир обретет спокойствие. Ага, и вся власть достанется ангелам. Власть и так у них. Цернун беспомощен, но такие, как ты... «Могут все испортить, выбор у тебя небольшой, либо помоги освободить, а потом убить это божество, либо умри сам». Действительно, так себе выбор. Игорь и Рару, все это время молча стоявшие в стороне, сейчас напряглись и приготовились к бою, но пока я в этом не видел смысла. Первоначальная цель у меня совпадает с этим крылатым – освободить божество, а вот дальше уже посмотрим, чья возьмет». «Зачем мне сейчас одному с ним драться, если позже я это смогу сделать с таким могущественным союзником, как Цернун?» «Что тебе пообещал Цернун за его освобождение?» — спросил Рухиэль после небольшой паузы. «Отправить меня в мой мир», — ответил я с надеждой. «Хм... Я думаю, Серафимы смогут это устроить, если ты нам поможешь». «Я помогу вам», — ответил я, недолго раздумывая. По крайней мере, помогу вам его освободить. Девушка носит плоть цернуна. Давно она ему служит. Он сделал это по моей просьбе, чтобы исцелить ее руку. «Хм, а что с твоим другом?» Спросил ангел, глядя на Игоря. Тот уже порядком нервничал от переизбытка черной силы и искал, кого бы убить. Ему трудно сдерживать свою силу. Если он в ближайшее время никого не убьет, то окончательно сорвется и может напасть даже на меня. «Тогда его нужно запереть для всеобщей безопасности», — сказал ангел. «Разве здесь нет пленников или диких животных поблизости? Он нам пригодится в борьбе с Сырнуном. А если направить его энергию на кристалл, его ведь нужно уничтожить?» «Можно попробовать», — согласился я. «Хоть Игорю и нужны живые существа для разрядки, но, может, и подойдет накопитель энергии. Это все-таки магический артефакт». Вскоре мы были неподалеку от стихийного кристалла. Вокруг него бушевал воздушный вихрь, не подпуская к себе никого и скрывая кристалл от чужих взглядов. Рухель несколькими движениями рук смог его усмирить и взлетел повыше. Я тоже близко не приближался, помня о силе взрыва этих кристаллов. Дикари вперемешку с падшими собрались внизу и после короткой речи ангела приготовились к уничтожению кристалла. Все отошли на пятьдесят метров, в том числе и я. Игорь же подошел поближе, но его энергия кристалла сильно не обжигала, а даже наоборот. Карахт вытягивал из Игоря черноту, и парень на глазах превращался из маньяка в обычного человека. Сам же кристалл, наоборот, стал чернеть и перестал излучать белый свет. Рухиэля это сильно беспокоило. «Отойди от кристалла! Что-то не так!» – заорал ангел Игорю, паря над ним. Призрак посмотрел на ангела, потом на меня и подмигнул мне. После чего достал из-за спины винтовку и выстрелил в кристалл. Сила взрыва превысила все ожидания. Тогда как прошлый поразил меня на расстоянии в 20 метров, этот достал всех, кто стоял даже дальше пятидесяти. Дикарей сразу же поубивало, отрывая конечности и оставляя страшные ожоги. Падшие в основном отделались ранениями, но многие довольно тяжелыми, такими как потери конечностей. Ангела на небе видно не было, как и Игоря поблизости. Да и я сам вместе с Рару едва уцелел. В ушах звенело. Из тела торчали черные осколки кристалла. Даже иммунитет просел на 19 единиц из 72. Он что, заразил кристалл вирусом? Тогда почему я еще не обратился? Иммунитет против черного вируса не помогает. Хотя с чего я взял, что не обратился? Черные-то не теряют рассудок, наверное. Но Рару тоже выглядело вполне нормально, не считая многочисленных ран. Хотя многие осколки остановили древесные нарусты на теле девушки, оставленные цернуном. Из дымящегося кратера выполз Игорь. Он выглядел не лучше остальных, но хотя бы живой, да и признаков одержимости в нем не замечалось. Возле него шумно приземлился Рухиэль с пылающим мечом в руке. «Ты что натворил?» Злостно воскликнул он и занес меч над едва живым парнем. Я моментально шагнул за спину Игорю и оказался над ним, в последний момент останавливая удар ангела. «Он этого не хотел. Я же говорил, что он не контролирует свою силу». Как видишь, мы пострадали не меньше, но кристалл уничтожили, как и договаривались. Ангел еще немного постоял, сверля меня взглядом, а потом убрал свой меч. «Где ядро карахта?» — спросил он требовательно. «Что? Какое еще ядро?» — притворился я идиотом. «После взрыва стихийного кристалла должно остаться маленькое ядро с заключенной в нем силой. Вы что, из первых двух карахтов не забрали ядра?» «Не знали мы ни про какие ядра!» — прошипел Игорь, поднимаясь на ноги. Ангел еще немного посмотрел на нас, затем на своих последователей. По нему было видно, что он едва сдерживает свою злость. «Убирайтесь отсюда! Последний кристалл уничтожите сами! Я не хочу умереть из-за вашей глупости и неосторожности! Да и нужно предупредить Серафимов, чтобы готовились к битве!» Я помог Рара подняться и как можно скорее уйти из поселка, пока ангел не передумал и не началась очередная резня. Нас с Игорем прилично потрепало, так что количество врагов могло сыграть решающую роль в исходе этой бойни. Напоследок я осмотрел всех жителей беглым взглядом и убедился, что никто из них не обращается в черных. Кажется, пронесло. Ну что, остался последний кристалл, и он находится где-то в той же горе, в которой и заключен Цернун. Надеюсь, он выполнит свое обещание и вернет нас обратно. Есть еще риск, что как только божество обретет свободу и силу, то сразу убьет нас, чтобы не тратить время на выполнение обещаний. Да и силы, как я понял, открытие портала требуют немалые. А тут еще и битва с серафимами. Если в прошлый раз лишь ангелы сумели запереть божество в каменном плену без участия своих старших братьев, то сейчас, когда Бог ослаблен, у ангелов есть хороший шанс на победу. И почему я постоянно ввязываюсь в какую-нибудь войну? Почему не могу попасть в мир, где все живут в дружбе и гармонии? Погостил бы у них немного, а потом они бы вежливо предложили мне вернуться домой. Нет же, то вирусы, то демоны, теперь вот еще ангелы. Мы медленно брели к пещере, где я впервые укрылся от сжигающего солнца и разъедающей кислоты. Не было ни сил, ни настроения, ни даже желания что-либо делать. Но была цель, к которой нужно дойти любой ценой. Благо, стихия больше не бушевала. Солнце по-осеннему едва грело. Редкие облака больше не пугали. А ветер, если и был, то не превращался в ураган, а лишь аккуратно трепал волосы. К вечеру мы все же добрались до убежища. И в нем же заночевали, не став тревожить божество. Странно, что мы вообще добрались сюда, а не свалились где-то в поле. Утром уже было намного легче. Раны от осколков и ожогов затянулись. Голова перестала раскалываться, и появились силы двигаться. Даже аппетит проснулся. Вот только еды в пещере не было, как и моих соратников. Я уже начал беспокоиться. Они натворили ли они каких делов? Игорь такая шлюшка, что мог повестись на деревянную дикарку. Да и она, та еще, нимфоманка. Но через 10 минут они явились со здоровенным куском мяса. Очевидно, тех самых ящериц, на которых здесь все любят охотиться. Рару зажгла костер, а я пожарил свежую добычу. «Я надеюсь, ты не поверил этому ангелу?» — спросил неожиданно Игорь, поедая прожаренный шмат мяса. «Ну, я не собираюсь их поддерживать, если ты об этом». «Просто я уже встречался с ним». «Что? Ты знаешь Рухиэля?» Я едва не подавился. «Откуда?» «Не совсем. Ну, то есть знаю, но в другом мире». «Он есть и в нашем мире?» «Вроде того, ага». Выглядит так и такое же имя, ага. Вот только там он Серафим и имеет больше влияния и силы, ага. Он предлагал мне объединить усилия против демонов, а потом поделить власть, ага». «Я так понимаю, ты согласился?» «Естественно. Я ведь тогда был под контролем черноты, ага. Хотел нагнуть всех и подмять под себя, точнее, под Азраиля, ага. Но чертов Рухиэль кинул меня еще раньше, чем мы встретились с врагами, ага». Он разделил нас и напал. Выжил только я. Да и то за счет призрачной способности. Я думаю, и сейчас он нас использовал, чтобы взорвать кристалл и выжить. Хотя, откуда он мог знать, что взрыв будет таким сильным? Не знаю, но верить ему точно нельзя. Ага. Согласен. Надеюсь, сэр Нун сдержит свое слово. после Послезавтра мы отправились к нашему заказчику, а заодно проводнику в родной мир. По пути к нему Игорь вдруг замер и перестал даже отвечать на мои возмущения, но зрачки его двигались из стороны в сторону. Тут либо его вштырило черной хренью, либо он читает сообщение в чате. — Данте написал, — взволнованно сообщил призрак. — Каин объединился с ангелами, и сейчас они разносят все войска демонов. Такому союзу никто не сможет противостоять. К ангелам еще примкнул Асмодей. «Глава одного из сильнейших кланов демонов. Не знаю, каков его интерес, но им теперь никто не сможет противостоять. Хреново дело. Как там наши? Держатся?» «До них пока не добралась армия ангелов и демонов-предателей, но как доберутся, даже Данты и черные демоны не смогут долго сопротивляться. Тогда нужно поскорее вернуться назад. Пойдем и расскажем Богу, что его уже встречают, и разрушим последний кристалл, удерживающий его в плену». Грот Сернона было совсем не узнать. Кроме корней, камней и воды, здесь теперь были разнообразные растения, цветущие и плетущиеся по камню. Через свод просачивалось множество лучей солнца. Вот только отверстия постоянно затягивались, а древнее божество занималось созданием новых. Интересно, долго он так будет дырявить потолок? Само божество тоже изменилось. Сейчас ствол дерева имел человеческое очертание. Огромный деревянный человек! Только с приросшими к земле ногами И ветрями вместо пальцев О, зато вернулся Я чувствую, что третий кристалл уничтожен Я даже не стану прогонять твоего друга В честь такого события Остался последний Мои ветви наконец могут находиться на поверхности «И нежиться солнцем, дождем и ветром! Избавь меня из каменного плена, я верну тебя домой!» «Я пришел предупредить, что ангелы собирают армию, чтобы убить тебя, как только ты освободишься <свят> Божество совсем по-человечески рассмеялось, даже с натуральной улыбкой на лице. Они пытались это сделать тысячу раз. Даже после того, как пленили, и я ослабел. Сейчас у них тоже ничего не выйдет. Я заберу их энергию и верну себе былую силу. Они собираются привести Серафимов. Улыбка сошла с деревянного лица Сернона, и он погрузился в свои мысли. Через несколько минут Бог природы вновь заговорил. «Я не знал, что еще остались ангелы, умеющие летать, но Серафима действительно могущественная сила. У тебя есть ядра кристаллов. Мне бы хватило их энергии, чтобы справиться с армией врагов». Я задумался. Тот ангел выпытывал меня про ядра. Теперь и Цернун туда же. Неужели они такие полезные? В таком случае лучше оставить единственное ядро у себя. Второе ушло под землю, а третье, похоже, разрушилось этой черной энергией Игоря. Но, с другой стороны, если божество не справится с ангелами, то я не смогу отсюда вернуться домой. Поверить в очередной раз? Ну, это божество хотя бы помогло Рару стать сильнее и живучее. Есть один... «Я не знаю, что с ним делать, поэтому отдам тебе. Надеюсь, это поможет сокрушить наших врагов», — сказал я и достал из поясного мешочка маленький кристалл. Глаза Цернуна засияли жадностью, но он сдержался, чтобы не вырвать ядро крахта у меня вместе с руками. Я аккуратно протянул его вперед, и гибкая ветка взяла его с моей ладони. После этого божество вставил этот кристалл себе в лоб, в только что образовавшееся отверстие, и карахт ярко засветился». Ветки, корни и цветы стали активно разрастаться. «Уничтож последний кристалл, я стану еще сильнее. Он в глубине этой горы, можно сказать, подо мной. Я сделаю вам проход, но после того, как вы спуститесь в него... «Выйти сможете лишь после уничтожения кристалла. Но сначала еще один подарок!» Цернон снова оплел Рару, только теперь ветвями с зелеными листьями и цветами. После этого вся кожа девушки стала зеленоватой и покрылась корой. Выглядело не очень красиво, но девушка была счастлива. Думаю, теперь она стала еще сильнее. «Мы готовы», — сказал я. Сразу же после моих слов корни вокруг нас поднялись и ударили о землю. Вода разлетелась во все стороны, а под ногами образовалась пустота, в которую мы провалились.